Глава 12. Тем же путем мы возвратились назад. Однако Варнавке не удалось спастись. Через два дня мы узнали, что с парохода будущий, шедшего из Сосновки в мысовую, видели плавающую по волнам бочку с палкой, на которой болталась тряпка. Была спущена шлюпка, и бочка была поймана. Она была пуста, но при осмотре внутри ее была найдена надпись, сделанная, вероятно, при сильной качке. Тону, варнавка. Вероятно, разбойника выкинуло из нее, и он погиб в волнах. Конец книги. Читал Александр Иванов.